Лейтенант Старк попал в Остинскую торговую компанию случайно, точнее, по стечению обстоятельств. Его почтенный папаша, отличившийся на Ниве торговли живым товаром, сумел сколотить серьезное состояние, но под конец жизни, не удержавшись, пустился во все тяжкие. Слишком азартен оказался старик, умудрился спустить все нажитое на карточные ставки молоденьких актрис. Растратив последние деньги и сообразив, что сотворил, он отправился на поклон к своему старому приятелю. Генерал Макрайт, войдя в его положение, позволил младшему Старку выкупить лейтенантский патент и без долгих раздумий отправил юного офицера в китайскую колонию. Папаша же Старк едва проводив сына, застрелился, оставив всех своих кредиторов с носом. Известие о его смерти застало лейтенанта в дороге. Понимая, что возвращаться ему теперь некуда, Лейтенант Старк испустил тяжкий вздох и, сцепив зубы, принялся строить свою собственную карьеру. Дотянуться до него кредиторы отца не могли. Ставший добровольным военнослужащим, человек был неподсуден на все время прохождения службы в колониях. С тех памятных событий прошло более 15 лет, а лейтенант все так же оставался лейтенантом. Карьера его не задалась с самого начала. Не имея настоящего военного образования, он допустил несколько серьезных ошибок, после чего любой солдат, оказавшийся под его командованием, считал себя неудачником. Шли годы, а и повышения обходили лейтенанта стороной. И вот теперь, оказавшись комендантом гарнизона этого вонючего городишки на краю Китайской империи, лейтенант стоял у окна и, глядя на стекающую по стеклу воду, мрачно вздыхал. Это был конец всему. Старк понимал, что с этой должности ему уже не выбраться. Но это было не самым страшным. Для лейтенанта гораздо страшнее было другое. Помня о делах родного папаши и корабли, трюмы которых были набиты ирландскими рабами, лейтенант мечтал затеять и здесь подобную торговлю, но, к его удивлению, рабы-китайцы почти никого не интересовали. Да и время подобной торговли уже прошло. Влезть в торговлю опиумом ему никто не позволит. Это была золотая жила компании, а устроить сбор налогов с местного населения в свою пользу хлопотно и бесперспективно. Это нищие стадо ел иногда раз в три дня. Трупы на улицах были обыденной картиной. Китайцы вымирали семьями, но лейтенант это не волновало. Беспокоило его другое. Уже три патруля британских солдат бесследно исчезли. Что с ними стало, Старк прекрасно понимал, не понимал он только одного. Чего именно добиваются эти нападавшие? «Ведь любому понятно, что в случае серьезных волнений британские войска наведут в городе порядок в течение нескольких дней. Тогда зачем? Кому нужно это глупое противостояние? Ведь самому тупому аборигену уже давно понятно, что превосходство белого джентльмена неоспоримо». Раздался настойчивый стук в дверь, и лейтенант, повернувшись, негромко ответил. «Войдите». «Лейтенант, сэр, еще один патруль не вернулся с патрулирования». — бодро доложил рыжий детина капрал из шотландских горцев. Людей на поиск отправили, еще больше помрачнев, уточнил лейтенант. — Так точно, сэр. И каковы результаты? Они еще не вернулись, сэр. — Тогда какого черта вы меня беспокоите? — разозлился лейтенант. — Вот когда будете знать, что с ними случилось, тогда и приходите, понятно? — Сэр, так точно, сэр. Разрешите идти? — продолжал орать капрал. «Убирайтесь!» — рявкнул в ответ Старк и, убедившись, что дверь закрылась, снова повернулся к окну. Настроение у лейтенанта было сродни погоде. Мрачное и угрюмое. Нужно было придумать, как обеспечить приближающуюся старость, а думалось, ему лучше всего у окна. Но, посмотрев на дождевые капли, Старк понял, что настроение окончательно испорчено, и вернулся к столу. Достав из ящика вересковую трубку и коробку с табаком, Он не спеша набил чубук и, закурив, задумчиво покосился на столик в углу. Там стояла пузатая бутылка виски, которая так и манила его своим содержимым. Мысленно плюнув на все нюряйцы, лейтенант поднялся и, налив себе в стакан напитка на три пальца, вернулся за стол. Сделав глоток, лейтенант затянулся трубкой, переведя дух, тихо проворчал. «Нет, придется все-таки заняться опиумом». Думаю, солдаты будут солидарны со мной, лишние деньги еще никому не мешали, главное найти тех, кто не станет попусту болтать. Капрала к дьяволу, дурак и болтун, придется лично познакомиться с гарнизоном». Раньше подобное ему и в голову не приходило. Командовать кем-то ниже чином, чем капрал лейтенант считал для себя унижением. Он отдает приказы капралам и унтер-офицерам, а те передают их солдатам и добиваются исполнения. Сам же лейтенант только следит за исполнением. Именно так Старк представлял себе военную службу и субординацию. Он почти допил свой стакан, когда снова раздался стук, и на пороге возник все тот же капрал. «Сэр, солдаты нашли тела, патруль убит, сэр», доложил он, глядя куда-то за спину своему офицеру. «Как это случилось?» Помолчав мрачно спросил Старк. «Определили, сколько человек в них стреляли?» «В них не стреляли, сэр», вдруг замялся капрал. Тогда как их убили, не понял лейтенант, закидали камнями? — Никак нет, сэр, осмелюсь доложить, доктор сказал, что их убили голыми руками. Еще больше смутившись, ответил капрал. — Что за чушь? — презрительно фыркнул лейтенант. — Троих молодых здоровых солдат убили руками? Как ты себе это представляешь? Ты видел, как выглядят местные макаки? Да их же плевком перешибить можно. — Осмелюсь доложить, сэр, так считает наш доктор, — пожал капрал плечами. Прикажете позвать его? — Пожалуй, — мрачно протянул лейтенант. — Зови, я сам с ним поговорю. — Сэр, есть сэр! — гаркнул Капрал и снова исчез. Вернув стакан на столик, лейтенант уселся на место и, раскрыв первую попавшуюся папку, сделал вид, что занят делом. Гарнизонный врач вошел в кабинет, даже не удосужившись постучать. Рано облысевший круглощекий толстячок был гражданским и имел отдельный контракт с компанией. Его практик распространялся и на военных, и на гражданских лиц, имевших дело с компанией. Местных он мог лечить по своему усмотрению. Войдя, врач быстро осмотрелся и, приметив бутылку в углу, спросил весело, потирая руки. «Лейтенант, надеюсь, вы вызвали меня не просто так, и я могу рассчитывать на глоточек того нектара, что вижу на том столике?» «Присаживайтесь, доктор», — усмехнулся лейтенант, поднимаясь из-за стола. Налив виски в два стакана, он подал один врачу и, пыхнув трубкой, предложил. «Можете курить, если хотите». «С удовольствием», — усмехнулся врач, доставая серебряный портсигар. «От этих бесконечных дождей мне все время хочется забраться в тепло. Так зачем вы меня позвали?» — уточнил он, закурив и как следует приложившись к своему стакану. «Капрал доложил мне о ваших выводах. Не объясните, что все это значит?» — в свою очередь глотнув виски, спросил лейтенант я сказал только то что сумел увидеть пожал толстяк плечами разом растеряв свою веселость и все таки почему вы решили что моих людей убили голыми руками следы следы тупо переспросил старк следы кивнул врач думаю вам известно что любой удар оставляет на теле человека свой след и если знаешь какие следы оставляют кулаки или ребро ладонь то начинаешь понимать как получен тот или иной синяк так и здесь Всех солдат били руками и ногами, но били так, чтобы сразу лишить их возможности поднять шум. В горло, висок или, прошу меня извинить, по мужскому естеству. Такие удары лишают человека возможности кричать, заставляя его только стонать от боли. Получается, тот, кто напал на солдат, сделал это специально, задумчиво протянул Старк. А как же иначе, удивился врач. Скажу больше, прошлое нападение тоже случились именно так. Кто-то целенаправленно уничтожает солдат. Зачем, даже не спрашивайте. Но в том, что это один и тот же человек, я не сомневаюсь». «Как-то все это странно», – пыхнул лейтенант трубкой. «Что именно странно?» – не понял врач. «Странно, что они нападают не постоянно, а от случая к случаю. Ведь если эти люди из тех, кого местные называют мастерами кунг-фу, то им ничего бы не стоило перебить всех моих солдат разом. Помните ту историю с запретом всяческих школ боевых искусств?» «Да, шумное дело получилось», — понимающе кивнул врач. «Вот-вот, а тут убивают словно случайно. Как такое может быть?» «Есть у меня одна мысль, но, боюсь, она вам не понравится», — помолчав вздохнул врач. «Говорите», — небрежно махнул лейтенант, зажатый в руке трубкой, «это хоть что-то, мне вообще ничего в голову не приходит». «Мне почему-то кажется, что это последствия отношений наших солдат к местному населению», сделав глубокий вздох, решительно заявил врач. — Вы считаете, что местные обезьяны заслуживают чего-то иного? — презрительно скривился лейтенант. — Я ничего не считаю, — качнул врач головой. — Я говорю то, что вижу и из чего могу сделать вполне определенный вывод. Ваши люди бывают иногда излишне жестоки, отсюда и получаемый нами результат. А уж кто и чего заслуживает, дело второстепенное. — Хотите сказать, что мои солдаты проявляют жестокость к местным и за это их убивают? — сформулировал лейтенант услышанное. И именно так решительно кивнул врач. «Чушь какая-то», — подумав, фыркнул Старк. «Местные отлично знают, что за подобные деяния их просто уничтожат. Компания не прощает нападений на своих служащих». «В том-то и дело, ведь солдат это не служащие компании. Солдаты — это только их охрана», — оживился врач. «И что?» — снова не понял лейтенант. «Ну как же?» — сплеснул врач руками. Солдаты охраняют, а значит, их служба изначально подразумевает опасность ранения или смерти. И их для этого и прислали. Получается, что наказывать местных просто не за что. они не трогали служащих компаний. Выслушав эту сентенцию лейтенант молчал. «Я запутался», — пожаловался он после долгого молчания. «По вашим словам, выходит, что нападать на солдат можно, а на служащих нельзя, так?» «Почти», — с усмешкой кивнул врач. Не что же мне тогда делать?» — окончательно растерявшись, тихо спросил лейтенант. «Вы ждете от меня совета?» — удивился врач. «А здесь есть еще кто-то?» — сварливо поинтересовался Старк. «К тому же, это ведь вы подвели меня к такому выводу». какому?» — лукаво уточнил толстяк. «Что на моих солдат нападают специально?» «Я этого не говорил», — тут же открестился врач. «Я сказал только, что ваших солдат убивали голыми руками». «А уж делать выводы не моя задача, я только врач». «Удобная позиция», — оценил лейтенант. «Но что мне теперь делать?» «На вашем месте я бы отписал в центральный офис и попросил прислать настоящего следователя. Пусть все будет по закону». «Закон для макак?» — снова скривился Старк. «А при чем тут местные?» — удивился врач. «Это скорее для вас». «Объясните», — потребовал лейтенант. «Ну как же». Ваших солдат убивают голыми руками, это все, что вам известно. Но за что, почему, зачем, а главное кто, на эти вопросы может ответить только профессионал. Да и найти виновного может только он. Ведь вас, насколько я понимаю, подобному не учили. Да, вы можете выгнать из города всех жителей, устроить им децимацию, но это не решит проблемы. Почему? А если виновник не местный, а только приходит в город, за продуктами, например? Потому и нападения случаются непостоянно. «Мне нужно подумать», — проворчал лейтенант, вставая из-за стола и направляясь в угол кабинета за бутылкой. Разложив товар, Леха быстро осмотрел прилавок и осторожно проскользнул в лавку. Дальше старик будет разбираться сам. Он считался учеником и мог делать только то, что поручит ему учитель. Но это была внешняя часть его нынешнего существования. Парень ловко использовал тот факт, что китайское общество весьма сословный, придерживается строгой иерархии. В этом была его и сила, и его слабость одновременно. На самом деле, ему было выгодно вести себя подобным образом. Чем меньше мелькаешь на людях, тем лучше, особенно с учетом того, что оккупационные силы британцев начали усиленно кого-то искать. Кого именно, не знал никто, но народ на всякий случай старался лишний раз на улицах не мелькать. Вот и Леха старался лишний раз не высовываться. Принес готовые горшки, разложил на прилавке и сидя в задней комнате, занимайся чем хочешь. Леха использовал свободное время на отработку тех приемов, которым его успели обучить бабушка и отец. Драться голыми руками и ножом было непросто, но парень постигал эту науку с огромным старанием. Она уже несколько раз спасала ему жизнь. Впервые сцепившись с крепкими здоровыми британскими солдатами, Он и сам не ожидал, что так просто справиться с ними. Резкие сильные удары, нанесенные в определенные места, разом отбивали у противников любое желание продолжать драку. Да и не ожидали они подобного сопротивления. Привыкли, что китайцы, запуганные оккупантами, не смеют сопротивляться. Вот тут и пригодилась наука отца, много раз повторявшая ему, что оставлять за спиной живого врага вверх глупости, тем более в его положении. До этой мысли парень дошел сам. Раз уж прячешься, то свидетели тому, кто ты есть, не должно быть. Тем более, что старый Чуй был прав. Мастеров рукопашного боя британцы очень не любили. Еще в самом начале их оккупации страны школы единоборств стали чем-то вроде точки кристаллизации, вокруг которых собирались силы, готовые к сопротивлению противнику. И именно поэтому британцы начали делать все, чтобы дискредитировать или уничтожить подобные центры напряжения. Но все это Леха узнавал только из разговоров со стариком. Чуя и вправду не просто так прожил на свете столько лет. Несмотря на возраст, разум у старика был ясным, и соображал он получше некоторых молодых. Вот уже два месяца он жил в доме старика и не уставал удивляться его познаниям. Как оказалось, старик помнил и знал многое из такого, о чем другие могут только догадываться. В общем, за прошедшее время Леха узнал о жизни и обычаях Поднебесной больше, чем за свою прошлую жизнь. Сидя в лавке, парень внимательно слушал все, что происходило снаружи. Так сложилось, что грабили простых людей не только оккупанты, но и местные банды. Всякая нечисть сбивалась в стаи и начинала облагать обывателей поборами, обещая защиту от мифических проблем. На самом же деле ничего сделать толком они не могли. Но британцы подобные банды даже не пытались отлавливать. Наоборот, они поощряли их деятельность, разделяя властвуй. Так во все времена звучал их девиз. Леха даже не сомневался, что основная масса всех этих банд состояла на прикорме оккупантов, которым было выгодно их существование. Проделывая движение ударов, который уже раз парень услышал, как у лавки раздались громкие наглые голоса. Им ответил ломкий голос старика, после чего раздался грохот бьющейся посуды и наглый презрительный смех. Выскочив на улицу, Леха за плечи удержал от падения старика, которого кто-то из силы толкнул в направлении двери и, осторожно сдвинув ее в сторону, шагнул вперед, быстрым взглядом осматриваясь. У прилавка в небрежных позах стояло четверо молодых крепких парней из местных. «Хватило сил обидеть старика», — презрительно усмехнулся парень. «Верх доблести. Может, попробуйте меня оттолкнуть? «Тебя мы просто в землю в объем послышалось в ответ. «Ну так попробуй», — чуть развел парень руками но с одним условием если сможете меня побить делайте что хотите а нет заплатите за весь товар мы и так делаем что хотим зарычал один из парней и подхватив с прилавка заварочный чайник запустил его в голову Лехи. одним плавным движением перехватив чайник парень сунул ее в руки старику и тут же нанес сильный удар ногой в грудь метателю не ожидавший такого ответа бандит отлетел на другую сторону улицы и, впечатавшись в стену, безвольно стек на землю, крепко приложившись об нее затылком. Не останавливаясь, Леха крутанулся вокруг своей оси ребром ладони сломал второму бандиту нижнюю челюсть. Толкнув его на третьего бандита, парень развернулся к четвертому и, блокировав его удар левой рукой, всадил правый кулак ему в горло. Очень больный сразу отбивает всякое желание продолжать драку. Не останавливаясь, Леха метнулся к сбитому с ног третьему бандиту и сходу вбил кулак ему в макушку. Не удержавшись на ногах, тот повалился вместе со своим подельником и пытался подняться, когда попал под кулак парня. Мрачно осмотрев учиненный бандитами погром, Леха принялся обыскивать лежащие на земле тела. Сыпав все добытое себе в карман, парень вздернул на ноги бандита со сломанной челюстью и, тряся его словно кот-крысу, прошипел с ненавистью, глядя в глаза. «И еще раз увижу вас на этой улице или рядом с моим учителем, начну убивать. Все понял? Так и передай своему главарю». С этими словами он просто отшвырнул бандита в сторону. Леха и сам не понял, откуда вдруг взялось столько сил, но с крепкими, сытыми парнями старше себя он обращался, словно с мешками, набитыми соломой. Отброшенный бандит врезался в стену и снова упал. Кое-как поднявшись, он принялся тормошить подельников. Вздернув всех троих на ноги, бандит жестами показал им, что нужно уходить, и вся четверка, пошатываясь, ретировалась. «Они не простят тебе этого», — вздохнул Чуй, проводив бандитов взглядом. «Ты заставил их отступить, а значит, они вернутся, чтобы показать всем, что им никто не может сопротивляться». «Ты знаешь, где эта банда обитает?» — подумав, поинтересовался Леха. «Нет», — качнул старик головой. «Тогда закрой лавку и купи домой еды», — попросил парень, отдавая ему все отнятые у бандитов деньги. «Я приду, когда закончу все дела». «Будь осторожен, Люк», — попросил старик, аккуратно убирая деньги в пояс. Помни, у них может быть и огнестрельное оружие». «Все может быть», — согласился Леха, скользнув в лавку и вскакивая на подставленную к стене скамеечку. Там, в тайнике под крышей, он держал один из добытых револьверов с запасом патронов. Чуй принялся сметать осколки битой посуды, даже не пытаясь заглянуть в лавку и поинтересоваться, чем его ученик занят. Понимал, что у парни есть свои тайны. Быстро проверив оружие, Леха ссыпал патроны в карман и, сунув револьвер за пояс, выскользнул из лавки. Пройдя быстрым шагом на два квартала, он нагнал бандитов и, стараясь не попадаться им на глаза, пошел следом. Похоже, непривыкшие к серьезному отпору бандиты получили крепко, потому что первым делом они отправились в ближайшую аптечную лавку. Этого врача Леха знал. Он пару раз заходил в лавку, чуя, чтобы сделать заказ на специальную посуду для хранения своих лекарств. Пристроившись за углом, парень дождался, когда побитые бандиты получат первую помощь, и принялся следить за ними дальше. Пострадавшие отправились куда-то на окраину города, к реке, Пройдя вниз по течению примерно с полверсты, бандиты вошли в какой-то старый сарай, и оттуда сразу же послышались возбужденные голоса. Скользнув в кусты, Леха осторожно подобрался к стене, и, найдя подходящую дырку, принялся наблюдать за тем, что происходило в сарае. А происходило там вот что. Человек двадцать молодых мужчин злорадно высмеивали побитых. Неожиданно шумы насмешки смолкли. Откуда-то сверху, а сарай был высоким, спустился крепкий плечистый мужчина в добротной одежде и, оглядев неудачников, мрачно спросил. «Кто вас так отделал?» «Ученик горшечника Чуя», — нехотя признался тот, кто первым получил от Лехи. «Старая черепаха еще жива?» — удивился главарь. «И как же получилось, что вас сумел побить какой-то ученик горшечника?» «Он только называет себя учеником. Похоже, тот парень из тех, кто учился в школе тайчи». Тут же последовал ответ. «Вот как?» — удивленно хмыкнул главарь. «Ты уверен, что он мастер тайчи? Ты когда-нибудь видел таких мастеров?» «Нет, хозяин», — мотнул бандит, перевязанный головой, и тут же, скривившись, схватился за пострадавший затылок. «Но двигается он очень быстро. Обычный человек не может так двигаться, и драться так тоже». «Он прав, хозяин», — поддержал подельника бандит, которому было поручено передать послание. Я видел, как на каждого из нас тот парень потратил не больше одного удара. И еще, он велел передать, что в следующий раз будет убивать. Мастер Тайчи, задумчиво повторил главарь, усаживаясь на поданный стул. Это интересно. Белые хорошо платят за таких людей. Мне нужно подумать. Поднявшись, он не спеша поднялся по лестнице, а вся банда, притихнув, расселась прямо на полу, тихо переговариваясь и опасливо поглядывая в сторону лестницы. Похоже, главарь умел внушить своим подчиненным некоторые понятия о дисциплине. Убедившись, что ничего интересного пока нет, Лех отступил от стены и, присев за куст, принялся прикидывать, как быть дальше. В его револьвере было только шесть патронов. Потом его придется долго перезаряжать. Так что наган — это последний аргумент в драке. Но бандитов слишком много для него одного. Тихий скрип вывел парня из состояния задумчивости. Из-за двери вышли двое и, тихо переговариваясь, направились к берегу реки. Убедившись, что больше никого нет, Леха скользнул следом за ними. Раз уж нельзя уничтожить всех противников разом, нужно бить их поодиночке. Бандиты, развязав пояса, принялись мочиться в воду. Еще раз оглянувшись на сарай, Леха выхватил из-за пояса нож и бесшумно метнулся вперед. Резкий удар, и клинок с едва слышным хрустом вошел правому бандиту под левую лопатку. Резким движением, вырвав нож из раны, Леха сильным толчком отправил его в реку и тут же нанес удар в шею дернувшемуся бандиту слева. Главное было не дать им поднять шум. Отправив в реку и второе тело, Леха несколько раз вонзил нож в землю, очищая его от крови, и также бесшумно вернулся к сараю. Заглянув в найденное отверстие, он убедился, что никто ничего не услышал, и отступив от стены, принялся внимательно осматривать сарай. Строение, хоть и было старым, но было еще крепким. Стены его были собраны не из бамбука или соломы, как это делается обычно, а из досок. Похоже, прежний хозяин пытался сделать все, чтобы исключить возможность любому попасть внутрь незаконно. Обойдя сарай по кругу. Лех убедился, что вход в него только один, и задумчиво хмыкнув, отправился к берегу реки. Подобрав пару крепких палок из принесенных рекой плавней, он вернулся обратно и бесшумно подобравшись к дверям, подпер их найденными палками. Кресало у парни всегда было с собой. Набрав вымороженного наступившими морозами мха, Леха натолкал его в щели по углам сарая и, выбив искры, поджег его. Высушенные временем доски занялись быстро. Встав наискосок от входа, так, чтобы его не сразу увидели, Леха принялся ждать. Несколько минут ничего не происходило, но когда на всех четырех углах заплясали языки пламени, в сарае раздался испуганный крик. Кто-то с силой ударил в дверь, но подставленные парами деревяшки выдержали. Огонь разгорался, и удары в дверь становились все сильнее. В криках бандитов слышалась паника. Сжав зубы, Леха волевым усилием заставил себя стоять и ждать. До самого конца. Выпускать кого-то из бандитов было нельзя. Он сам слышал, что главарь имеет связи с оккупационными войсками, а значит, даже уйдя, он подвергнет жизнь старика опасности. Он все это затеял ему и отвечать. Сарай разгорелся, и вскоре крики бандитов начали стихать. Лех уже собирался уйти, когда справа от него в кустах вдруг земля вспучилась, и из образовавшегося провала появилась голова человека. Сообразив, что у главаря тут имелся потайной ход, Леха тут же распластался на земле, дожидаясь, когда вылезут все выжившие. Следом за первым бандитом выбрался главарь, а следом за ним еще двое крепких мужчин. Очевидно, это были приближенные главаря. Остальных тут просто бросил погибать. Дождавшись, когда первый бандит закроет лаз, Леха вскинул револьвер и, тщательно прицелившись в главаря, пустил курок. «Откуда это все?» – растерянно спросил старый Чуй, округлившимися глазами, разглядывая принесенную Лехой кучу продуктов. «Купил», – равнодушно пожал плечами парень, разводя огонь в печке. «А деньги где взял?» – не унимался старик. «Дедушка, ну какая тебе разница, откуда я чего взял?» – не удержавшись, жестко спросил Леха. «Главное, что нам это все нужно, а тем, у кого я это взял, уже ничего не надо». — Ты ограбил бандитов, — догадавшись упавшим голосом, прошептал Чуй. — Все, теперь нас точно убьют. — С чего это? — удивился Леха, продолжая растапливать печку. — Никто нас не убьет, — уверенно заявил он. — Почему? — окончательно запутавшись, спросил старик. — А некому убивать, — тично усмехнулся парень. — Я раньше успел. — Ты убил бандитов? — тупо переспросил Чуй, не веря собственным ушам. «А чему ты так удивляешься?» – не понял Леха. «Запомни, учитель, я не из тех, кто будет сидеть и ждать, когда его придут убивать. Я не трогаю тех, кто не трогает меня, но если кто-то решит напасть, пощады не будет». Тон, которым он разговаривал со стариком, в местном обществе был недопустим. Но парню нужно было раз и навсегда донести до него одну простую истину. Он не местный и не станет покорно гнуть спину перед каждым обнаглевшим бандитом. Именно поэтому Леха позволил себе разговор в подобном тоне. «Кто ты, Лю?» Помолчав, еле слышно спросил старик. «Я знаю, что ты полукровка. Это видно сразу. Но ты воспитан не в наших традициях. Да, ты учился тайчи умеешь воевать, но учили тебя не в Поднебесной. Ты кто ты, ответь?» Взгромоздив на печку котелок с водой, Леха тряхнул руки и, присев напротив старика, так же тихо ответил. «Ты хочешь знать, кто я, дедушка?» Я отвечу тебе, но прежде пообещай мне, что об этом никто не узнает, даже если мне сейчас придется отсюда уйти. Дай слово. Я клянусь, что никому не расскажу о тебе», вздохнув, решительно кивнул старик. «Я пришел с той стороны границы. Казак, если ты знаешь, кто это». «Я слышал много историй, что русские на той стороне берут наших женщин в жены», кивнул старик после долгого молчания. «Твоя мать тоже была из наших?» «Не мать, прабабушка, она меня всему и научила. И говорить на языке поднебесной, драцы драться, и даже чайной церемонии. Но я воспитывался казаком и среди казаков, и потому я воин, а не крестьянин», твердо ответил Леха, глядя ему в глаза. «Я никому не открою твои тайны, но должен предупредить тебя, Лю. Ты не сможешь жить в империи», вздохнул старик после минутного молчания. «Ты по-другому воспитан, по-другому думаешь, и тем более по-другому живешь» ты другой и чем дальше тем сильнее ты видно ты хочешь чтобы я ушел прямо спросил леха не сейчас мотнул чую головой до весны можешь остаться но потом тебе лучше уйти соседи и так стали задавать мне вопросы, откуда ты появился думаю кто то из них обязательно донесет что будет дальше ты и сам знаешь ты прав учитель весной я уйду понимающе улыбнулся леха я и сам не хочу навлечь на тебя неприятности — Дело не во мне, — отмахнулся старик. — Я старый, не боюсь умереть. Беда в том, что, устроив драку, тебе придется бежать с тем, что есть на тебе. Поверь, если уж уходить, то лучше всего делать это подготовленным. Сбереги деньги, потихоньку покупай себе то, что может пригодиться тебе в дороге, — посоветовал Чуй лукаво усмехнувшись. — Кроме одежды и кое-каких припасов мне ничего не нужно, — улыбнулся Леха. — Оружие у меня есть, деньги на дорогу я уже отложил, так что доберусь до тайника и в путь. «Я смотрю, ты и сам прекрасно знаешь, что делать», — огорченно вздохнул Чуй. «Не сердись, учитель, лучше припрячь вот этот мешочек и продай свою лавку», — посоветовал парень, протягивая ему увесистый кожаный мешок. «Что это?» — не понял старик. «Деньги. Тебе их надолго хватит. А если не хочешь сидеть без работы, бери только те заказы, которые будут тебе самому интересны. Как, например, у того же аптекаря. Я же видел, с каким удовольствием ты над ними трудился». Да, это была интересная работа, тепло улыбнулся старик. Но что я скажу людям, если продам лавку, на что я тогда живу? Так и говори. Продал лавку, на те деньги живешь, а чтобы никто ничего не подумал, бери иногда заказы. Все знают, что ты уже очень старый, носить глину тебе тяжело. Потому и станешь работать понемногу. Вроде и есть работа, и в то же время не устаешь, да и много ли тебе одному надо? Хитро прищурившись, усмехнулся парень. «У тебя на все есть ответ», — удивленно фыркнул старик. «Просто меня учили думать», — пожал парень плечами. «И отец, и бабушка Чин». «Не удивлюсь, если скажешь, что и в шахматы играть умеешь», — удивленно проворчал Чуй. «Умею», — спокойно кивнул Леха. «Бабушка Чин была очень образованной женщиной и старалась научить меня всему, что знала сама». «Что еще ты знаешь о ней?» — не удержавшись, поинтересовался старик. Она не любила говорить о своем прошлом, вздохнул Леха. Говорила, что прошлое нужно оставить в прошлом и жить тем, что есть у тебя сегодня. Тайчи, шахматы, каллиграфия, медицина. Похоже, она была из весьма обеспеченной семьи, задумчиво проворчал Чуй. Теперь, увидев многое своими глазами кое-что узнав, думаю, бабушка была из семьи мастера школы боевых искусств. Отсюда и такие знания, ловко нарезая овощи, ответил Леха. И когда на них объявили охоту, бежала через границу. Там они с прадедом и встретились. «Похоже», — подумав, кивнул Чуй. «Очень похоже. Тогда тебе тем более надо быть осторожным. Узнав о тебе, британцы сделают все, чтобы убить. Да и японцы тоже. Лучше всего тебе будет вернуться обратно. Да, там сейчас тоже трудно жить, но ты знаешь местные правила и не будешь так выделяться на фоне остальных. Там ты будешь одним из многих». «Ты прав, учитель», — помолчав, кивнул Леха как у нас говорят, где родился, там и пригодился. Мудрая поговорка, кряхтя кивнул чуй и тяжело поднявшись, отправился за водой, прихватив старое ведро. Останавливать его Леха не стал. Старику было тяжело управляться с домашними делами, но они заставляли его жить. Двигаться. И если лишить его этой необходимости, то старый мастер быстро угаснет. Пока двигаешься, живешь. Это правило бабушка Чин буквально вбивала в парня на тренировках, заставляя вертеться ужом под ее стремительными атаками. Это было справедливо и в бою, и в жизни. Поужинав, они улеглись спать. С первыми лучами солнца старик поднялся, одевшись потеплее, куда-то отправился, велев парню сидеть дома. Вернулся он через несколько часов, усталый, но довольный. Как оказалось, Чуй успел за ночь обдумать предложение парня и утром принялся воплощать его в жизнь так что за прошедшие полдня он успел продать свою лавку и пустить по городу слух, что теперь будет брать только ограниченные заказы на особую посуду. Сам же Леха, оставив старика на хозяйстве, отправился проверить свой тайник. Выскочив из дома на мороз, парень зябко поежился и, кутаясь в старый овчинный кожушок, полученный от старика, быстрым шагом направился на окраину города. Там, в получасе ходьбы от окраины, на берегу реки, он спрятал все, что могло выдать в нем воины и казака. Оружие, патроны, кинжалы, и даже привычная ему одежда. Там же парень хранил и все добытые деньги. Немного ханьского серебра и британские фунты, которые он сумел собрать трофеями. После случившейся в России революции русские деньги быстро обесценились, так что отец в свое время подсказал ему, что хранить нужно только золотые монеты, червонцы и пятирублевики, а еще серебряные рубли. Такие монеты всегда оставались в цене. И среди обычных людей, и среди торговцев. Так что бумажные фунты Леха тратил со спокойным сердцем, понимая, что рано или поздно эти бумажки отойдут, а монеты предпочитал придерживать на будущее. Еще один такой тайник он успел сделать перед бегством с хутора. Оружие, деньги и одежда. Все это было тщательно упаковано и уложено в дупле дерева. Трофейный манлихер, патроны, к нему и отцовский подарок, кавказский кинжал. Тащить все это через границу Леха побоялся. Там же была оставлена старая винтовка Генри. Бросать это оружие парень не собирался. Это было то немногое, что осталось у него в памяти семье. Свернув с дороги к реке, парень вышел на берег и, обойдя заросли ивы, углубился в кусты. Аккуратно подняв бамбуковую крышку, накрывавшую старую яму, Леха за веревку вытянул свое сокровище и, развязав веревку, которой был перевязан в деревянный ящик, достал из-за пазухи толстую пачку английских фунтов. Это был его трофей, взятый с главаря бандитов. Быстро уложив добычу в ящик, парень увязал веревку и, опустив все обратно в яму, прикрыл крышку. Руками разровняв пожухлую мерзлую траву, парень убедился, что заметить тайник не так просто, и, поднявшись, отправился обратно. В доме старика Леха оставил только местные деньги. Тот мешок, что он отдал чую, был только частью добычи. К большому сожалению Лехи серебра у бандита было мало. Один небольшой кисет, а вот английских денег оказалось гораздо больше. Похоже, главарь собирался перебраться туда, где британцы заправляли полностью. Выбравшись на дорогу, Леха быстро осмотрелся и широкими шагами зашагал обратно в город. Он успел добраться до окраины, когда сзади послышался топот копыт и лошадиной фырканье. Быстро оглянувшись, парень увидел что-то вроде кареты, в которых обычно разъезжали местные чиновники. Понимая, что ничем хорошим такая встреча для него не закончится, Леха прибавил шагу и, выбрав подходящий просвет в придорожных кустах, свернул с дороги, делая вид, что ему приспичило в туалет. Отойдя за деревья, парень присел на корточки и, осторожно выглянув, принялся отслеживать движение замеченной колымаги. Возница, то и дело поторапливавший старую кобылу, приподнялся на козлах, чтобы рассмотреть парня, но, убедившись, что его не видно, уселся на место. Из повозки послышался повелительный окрик, и он взмахнул кнутом, погоняя кобылу. Что это за чиновника, куда он направляется, Леху интересовало меньше всего, но, судя по интонации, гонору чинуши было с избытком. Проводив повозку взглядом, Леха снова выбрался на дорогу и, войдя в город, свернул на нужную улицу. Еще минут через двадцать парень вошел в дом горшечника и, скинув кожушок, присел у печки, грея озябшей руки. «Тебя долго не было», — проворчал Чуй, приподнявшись на своей циновке. «Нужно было кое-куда сходить», — вздохнул Леха. «Похоже, в город приехал какой-то чиновник. Я повозку видел». «А какой знак был на повозке?» — насторожился Чуй. «Не было знаков», — уверенно заявил парень. «Это плохо. Без знаков ездят только судьи», — мрачно качнул старик головой. «Похоже, в городе случилось что-то, что привлекло внимание властей». «Я, кажется, догадываюсь, что именно», — хмыкнул про себя Леха. О том, что кто-то найдет убитых им бандитов, парень не беспокоился. Все четыре трупа он отправил в реку, предварительно толкав им за пазухи камней. А даже если их и найдут, то связать его с гибелью целой банды никому и в голову не придет. Один против двух десятков, такой только в сказках бывает, тем более, что и свой револьвер, и взятый трофеем Уэбли, были надежно спрятаны вне дома. После схватки у сарая Леха ликвидировал свой тайник в лавке. Теперь все оружие хранилось у дома. Между тем старик, поднявшись, присел у печки и, потирая мозолистые ладони, тихо вздохнул. Теперь всему городу долго покоя не будет. Они все здесь перевернут. Но ведь чиновник был один, удивился Леха. той повозке двоим-то тесно будет. Главное, что приехал судья, а помогать ему станут те, кто живет в городе, и еще британские солдаты. Им это выгодно. «Выгодно?» — не понял парень. «Выискивая виноватых, помощники судьи будут переворачивать в домах все, а солдаты начнут прихватывать то, что им понравится. Такое уже было», — вздохнул старик все больше мрачнее. «Может, мне тогда лучше на время уйти?» — подумав, предложил Леха. «У меня есть другая мысль», — хитро усмехнулся старик. Вошедшая в дом девушка словно сошла с одной из гравюр китайских художников. Леха видел такие у ханских купцов на торгу. Изящная, тоненькая, как тростинка, двигалась она плавно, и не спеша. Не ожидавший ее появления, парень вскочил, попутно своротив табурет и рассыпав уже сложный в поленницу хворост. Вошедший следом за девушкой Чу ехидно усмехнулся и, встав между парнем и девушкой, представил: Знакомься, селю, это моя внучка, моя Линь. А это тот самый парень, о котором я тебе говорил. «Полукровка», — чуть наморщила девушка носик. «Не спеши судить, Мэй», — строго ответил старик. «Для начала внимательно посмотри на его руки, а главное не забывай, что я обязан ему жизнью. Не будь его, те солдаты просто забили бы меня до смерти или бросили на дороге избитого замерзать. Били они не жалея. Я знаю, что я плохой дед и что очень виноват перед тобой, но сейчас я прошу тебя помочь нам». «Ты ни в чем не виноват, дедушка», — Сделав к старику шаг, быстро ответила девушка, ласково коснувшись его плеча. «Я знаю, что ты ничем не мог мне помочь». «А в чем нам нужна помощь?» — не понял Леха. «Нам нужно тебя спрятать, и Мэй может нам в этом помочь», — сварливо отозвался старик. «Каким образом?» — продолжал недоумевать парень. «Я могу спрятать тебя в нашем доме», — вздохнула Мэй. «Девушки иногда так делают». — Будешь играть роль слуги и работника и жить там же. Рядом с гостевым домом есть сарай, где и живет вся прислуга. — Не получится, — помолчав, решительно мотнул Леха головой. — Почему? — тут же подобрался Чуй. — Чем тебе не нравится эта мысль? — Ну, я не стану говорить, что прятаться за спину женщины — это не для воина. Напомню только, как вы поняли, кто я такой. — пожал Леха плечами, показывая старику свои кулаки. — Да и слуга из меня плохой, — закончил он, зло усмехнувшись. «Но ты не можешь уйти зимой?» – растерялся старик. «Выжить в лесу сейчас невозможно. Слишком холодно». «А я не пойду в лес», – усмехнулся в ответ парень. «Учитель, вспомни, есть где-нибудь рядом место, где можно спокойно провести день? Брошенный дом или сарай? Больше мне не надо. Я буду уходить туда рано утром и возвращаться, когда стемнеет. А когда тот судья уедет, я снова вернусь сюда». «А как же британские патрули?» – продолжал недумевать старик. «В такую погоду они стараются держаться поближе к теплу», — пожал парень плечами. «Ты уже умеешь работать с глиной?» — неожиданно спросила Мэй. «Да, дедушка научил», — удивленно кивнул Леха. «У нашего гостевого дома есть еще один дом для прислуги, но там сломалась печка. Нужно сложить новую. Ты можешь работать там. Хозяйке я скажу, что нашла ей мастер, который починит и печку, и лежанку». Ей нужно будет только за материалы заплатить, и платить она будет дедушке, ведь ты его ученик. Так никто не сможет сказать, что ты неизвестный. Мои хозяйки верят. Сначала нужно посмотреть, что там с печкой, — задумчиво буркнул Леха, которому совсем не хотелось связываться с борделем. Девушки его, безусловно, интересовали, но в станице к подобному способу заработка относились негативно. Святых среди казаков не было, и интрижки с вдовами случались регулярно. Но все это происходило по общему согласию и при наличии хоть каких-то чувств, но зарабатывать продажей собственного тела ни одна казачка не станет. Так его воспитали, и потому теперь парень старательно держал дистанцию. «Печка — это несложно», — отмахнулся, чуя на его слова. «Я покажу, как правильно сделать, а ты будешь работать. Я буду только приходить и делать вид, что проверяют твою работу». «А кирпич?» — не сдавался Леха. «Ты уже столько глины натаскал, что мы целый дворец построить можем, не то что печку переложить», — рассмеялся старик. «Кирпич я сделаю и обожгу быстро, это нетрудно». «Думаете, если я стану там работать, то никто не спросит, откуда я взялся?» — недоверчиво хмыкнул Леха. «Чиновники и солдаты мало внимания обращают на тех, кто у них на глазах занимается своим делом», — наставительно объяснил Чуй. «Хочешь что-то спрятать, прячь это на виду». «Ладно», — сдался Леха. Уже все равно не будет. Давайте попробуем. Тогда пошли посмотрим, что там за работа, оживился Чуй. Глядя, как он суетливо одевается, не попадая рукой в рукава, Леха никак не мог отделаться от мысли, что старик в этом деле преследует какие-то свои цели. Но вот какие? О том, что Чуй может предать его, парень не думал. Для этого ему не нужно было придумывать такие сложные ходы. Достаточно было просто сходить в местную комендатуру и рассказать британцам, что к нему в дом вломился посторонний человек. Еще бы и премию, какую за это получил. Они вышли из дома и направились в сторону богатых кварталов, где Леха еще не бывал. Богатыми они считались по местным меркам. На самом деле там жили разные торговцы и чиновники. Мэй провела их какими-то закоулками, и, открыв узкую калитку, очевидно, заднюю дверь подворья, первый проскользнула вовнутрь. Пропустив старика, Лёха прошел следом и, притворив за собой калитку, внимательно осмотрелся. Первым в глаза ему бросился широкий двухэтажный дом с гнутой крышей, раскрашенный во все оттенки красного и коричневого. Все окна были забраны резными наличниками и ажурными ставнями. Местные мастера постарались на славу, здание казалось легким, каким-то воздушным. Справа от центрального здания стоял длинный сарай, рядом с которым виднелась заметенная снегом поленница и натянутые веревки для белья. Похоже, тут прислуга обитала. Слева было здание конюшни и еще какие-то хозяйственные закутки, а у забора было то самое помещение, в котором и требовалось переложить печку. Мэй решительно подошла к двери и начала ногами разбрасывать снег. Приметив в стране воткнутую в сугроб лопату, Леха подхватил ее и, аккуратно отодвинув девушку, быстро очистил крыльцо. Вернув лопату на место, Парень с силой дернул разбухшую дверь и, пропустив вперед старика и девушку, вошел в промерзшее помещение. К удивлению парня, синей в Китае не делали. С крыльца входящий сразу попадал в дом. Так было и теперь. Обойдя замерзшего печь старика, парень присел на корчики и принялся осматривать лежанку. Такую систему отопления он увидел только по эту сторону границы. Сложная из кирпича длинная лежанка, в теле которой проходили трубы. Точнее, это были обычные воздушные продухи, по которым проходил горячий дым от печи, то есть одной печкой отапливалось все помещение лежанка. Удивленно хмыкнув, парень принялся рассматривать незнакомую систему. Чуй, не обращая на него внимания, с головой влез в печную топку. Боковая стенка треснула, придется всю печь перекладывать. Подытожил он результат своих изысканий, отряхивая с одежды сажу и пыль. «Думаешь, у меня получится?» С сомнением поинтересовался Леха, постучав по толстому листу железа, что играл тут роль места для приготовления пищи. «Это нетрудно», — отмахнулся Чуй. «Главное, чтобы продухи прилежанкой были целыми». «И как это узнать?» — тут же заинтересовался парень. «Пока печку не сложим, не узнаем», — вздохнул Чуй. «Тупай к хозяйке, внучка, расскажи все, как я сказал, а мы пока тут подождем». Леха только хмыкнул от такого уничижения. Они вполне могли бы подождать и в тепле. Пусть и не в зале местного ресторана, но в задней комнате вполне. Мэй, бросив на него задумчивый взгляд, поспешила уйти. От безделия Леха прошелся по комнате и, снова присев перед лежанкой принялся изучать ее. Кладку тут было не рассмотреть. Лежанка была тщательно штукатурена глиной. От созерцания его оторвали женские голоса. Мэй вернулась женщина лет сорока-пятидесяти, роскошно одетой, явно привыкшей смотреть на всех свысока. Увидев старика, женщина чуть кивнула ему и, повернувшись к парню, окинула его долгим заинтересованным взглядом. «Это и есть твой ученик?» — повернулась она к Чую. «Это он, госпожа», — вежливо кивнул старик. «Он скорее похож на воина, чем на мастера горшечника». «Взгляд прямой, дерзкий, такой, не задумываясь в горло, вцепится», задумчиво проговорила хозяйка борделя. «Ему многое пришлось пережить госпожа, но работать он умеет», — нашелся Чуй. «А ведь я уже просила тебя как-то заняться этой печкой, но ты отказался», — вдруг вспомнила женщина. «Что изменилось теперь?» «Я стал слишком стар, госпожа», — принялся пояснять старик. «Пришлось продать лавку, но вашу просьбу я не забыл и потому пришел». К тому же работать будет Лю, а я буду за ним только присматривать. Нашел способ почаще встречаться с внучкой, — иронично усмехнулась женщина, покосившись на молча стоявшую рядом Мэй. — Я еще не забыла, что запретила тебе появляться в своем доме. — Это было давно, госпожа, вы же помните, что тогда она была еще совсем девочкой, — дрогнувшим голосом ответил Чуй. — Я все помню, — вздохнула хозяйка борделя. Но, как видишь, она жива, здорова и прекрасно выглядит. Я свое слово держу. Всегда. Не зная, где она работает, ее можно принять за знатную женщину. Хорошим манерам ее обучили. Я все это вижу, госпожа, — еле слышно выдохнул старик. Слушая их разговор, Леха понял только одно. Он очень многого не знает о том, что когда-то случилось между этими двумя. Тем временем хозяйка снова окинул его долгим оценивающим взглядом, и чему-то, усмехнувшись, решительно заявила. «Хорошо, работайте. Я заплачу, сколько скажете. Другого мастера в городе все равно нет». Вот тут Леха растерялся. «В достаточно большом городе только один мастер-гончар способный работать с глиной? Так не бывает». Но чуть только криво усмехнулся. Хозяйка направилась к выходу, сделав Мэй жест следовать за собой, а старик, проводив ее поклоном, тихо проворчал, тяжело выпрямившись. Чтоб тебе сгореть вместе с твоим борделем, ведьма. Неужели в городе вправду нет другого гончара?» Не удержавшись, спросил Леха, подходя к старику. «Еще не так давно нас тут было шестеро. Но из-за той банды трое уехали, один умер, а еще один отошел от дел. Такой же старик, как и я», — отмахнулся Чуй. «Дети его продали лавку, мастерскую и отправились искать удачи в другие места. Так что мы с тобой последние мастера по глине в этом городе». — Пойдем, Лю. нам еще нужно придумать, как сюда кирпич привезти. — Может, для начала его сделать надо? — осторожно поддел его Леха. — Сегодня уже первая партия будет в сушилке, — фыркнул Чуй. — Я хоть и стар, но еще не умер и работать не разучился. Будет тебе кирпич? — Ну, тогда и думать нечего. Пока вы глиной занимаетесь, учитель, я быстро маленький салазки сколочу, — нашелся Леха. — Погрузим на них кирпич и потащу его по снегу к нужному месту. Главное — не рассыпать по дороге. «Хорошо придумал», — пожевав губами, решительно кивнул старик. «Сегодня сделаешь салазки, а завтра придешь сюда и начнешь аккуратно разбирать старую печь. Я покажу, как надо». «Учитель, получается, вы не только посудой занимались», — вдруг сообразил Лёха, вспомнив, что гончар и печник — это разные профессии. «Мне всегда нравилось работать с глиной», — улыбнулся Чуй. «Вот я стал интересоваться всем, что с ней связано. Даже пробовал трубы делать». «Трубы?» — удивился парень. Да, чтобы воду на поле отводить, но оказалось, что проще это делать бамбуком. На стыках вытекает меньше. И печки перекладывать пробовал. Там ведь тоже глина и огонь. Даже пытался узнать, как делать настоящий фарфор, но чуть головой за это не поплатился. Тихо рассмеялся старик, припомнив свою лихую молодость. «Не так ты и просто, как хочешь казаться», — подумал парень, старательно закрывая за собой калитку. «Не беспокойся», — между тем вещал старик. «Как делать, я расскажу и покажу. Инструмент нужный у меня есть. Ты, главное, старайся делать все аккуратно и только так, как я говорю. Не нужно ничего придумывать и пытаться сделать лучше». «Прошу, учитель», — кивнул Леха, про себя фыркнув. «Заняться мне больше нечем, как улучшать чего-то. Это же не оружие». Прижав к стыку широкое долото, Леха резким ударом киянки отбил очередной кирпич и, отложив ее в сторону, устало разогнулся. Влажная повязка на лице, защищавшая его от пыли, была уже грязной настолько, что трудно было дышать. Отложив инструменты, парень поднялся и, отойдя к двери, снял с лица тряпку. Отбросив ее в кучу хлама, предназначенную на выброс, он зачерпнул из ведра воды деревянным ковшком на длинной ручки и, напившись, достал из коттонки новый кусок ткани. Старый Чуй знал, что говорил, когда советовал ему менять повязку на лице каждые два часа. Пыль и сажа быстро покрывали ее толстым слоем и вынуждали парня прерывать работу. Как оказалось, разобрать печку — это не просто разнести ее кувалды, а аккуратно отбить каждый целый кирпич, чтобы потом снова пустить их в дело. И именно этому старик прежде всего и начал учить Леху, показывая, как правильно разбивать кладку. Лов, и киянкой и долотом, он за несколько минут сбил верхний ряд кладки и, протянув инструменты, парня усмехнулся. — Попробуй сам. Только бей не сильно, а резко, иначе все кирпичи переколотишь. Сообразив, что именно он имеет в виду, Леха примерился и со всей дури шарахнул киянкой по рукояти долота. В итоге инструмент почти наполовину вошел в стык, но кирпич уцелел. — Да не так сильно, — завопил старик, выхватывая у него киянку. «Только я не сильно... «Ты сам, — сказал учитель, — не сильно, резко!» — пожал Леха плечами. Делай замах в половину того, что сделал, вздохнув, посоветовал чуй. «Ладно, как скажешь!» — кивнул парень, снова примериваясь к кладке. Убедившись, что дело пошло, старик отправился по своим делам, а Леха продолжил долбить печку. Разборка шла не так быстро, как это получалось у опытного старика, но и не стопорилась. К тому же Лехе приходилось после каждого удара снимать отбитый кирпич и аккуратно убирать его в сторону. Если же кирпич раскалывался, половинки откладывались в другую сторону. Как оказалось, Чуй знал, куда пристроить и эти осколки. Сняв еще один ряд, Леха задумчиво смотрел кучу битого кирпича и, подумав, принялся выносить ее на улицу, складывая рядом с крыльцом, предварительно положив на снег несколько обломков доски. Легкий морозец пощипывал уши и нос, но парня это не пугало. Привычно он был к такой погоде. От работы его оторвал хруст снега. Едва заслышав чьи-то шаги, парень перехватил обломок поудобнее и спокойно повернулся. По тропинке к нему приближалась хозяйка борделя. «Работаешь?» — улыбнулась она, кутаясь в меховую безрукавку, отороченную куницей. «Работаю!» — кивнул Леха, возвращаясь к делу. Женщина дождалась, когда он закончит укладывать обломки и прошла следом за парнем в дом. Оглядевшись, она носком изящного сапожка разгребла скопившуюся пыль и, наморщив носик, вздохнула. Грязно тут. В любом деле так бывает, пожал Леха плечами, пытаясь понять, что она тут высматривает. «Покажи, как ты это делаешь», — вдруг попросила хозяйка. «Опять пыль полетит. Испачкайтесь», — подсказал парень, указывая на вившуюся над печкой взвесь. «Один раз. Мне очень интересно», — неунималась женщина. В очередной раз, пожав плечами, парень приставил к стыку до лото и одним уже привычным ударом отделил кирпич от кладки. Отложив его в отдельную стопку, Леха выпрямился и вопросительно посмотрел на женщину. «Ловко у тебя получается», — оценила она. «А ты сильный», — вдруг добавила хозяйка, шагнув поближе. «Мускулы так и играют под одеждой. Сразу видно, что не всегда был горшечником». «Работа с глиной требует силы», — нашелся парень. «Откуда ты пришел в наш город?» — неожиданно спросила хозяйка, шагнув еще ближе. «Из Приграничья», — отделался Леху общим названием. «И чем ты там занимался? Из какой ты семьи?» — не женщина, касаясь его плеча кончиками пальцев. Необычный. А занимался я тем, что отец велел». Снова вывернулся парень. «Хранишь свои тайны до самого конца», — понимающе усмехнулась хозяйка. «Но ты кое-что забыл. На руки свои взгляни внимательно». Тихо рассмеялась она, словно забывшись, поглаживая его по плечу и шее. «Эти руки приучены больше убивать, чем создавать». «Ну, подраться я всегда любил», — снова пожал Леха плечами. «А стрелять в приграничье любой мальчишка умеет. Зимой в нашем селении еще и охоты занимались». «Не оскверняй себя ложью», — ответила женщина, погладив ее по щеке. «Гуси, сокол, птицы, но летают они по-разному, и знать их по полету нетрудно». В городе ищут тех, кто уничтожил банду Хонга. Судья сказал, что если не найдет виноватых, то попросит британцев прислать сюда японских солдат. Тогда всем будет плохо. А Причем тут я, удивился Леха. Я не такой большой мастер, чтобы голыми руками убить целую банду. Так, умею немного драться и все. Я знаю, что это не ты. Один бы там и вправду не справился, задумчиво кивнула хозяйка. Но японцы начнут обыскивать все дома подряд и доберутся до тебя. А я этого не хочу. А чего вы хотите? насторожился Леха. Солдаты будут искать везде, но не в моем заведении, лукаво улыбнулась женщина. И если ты будешь со мной добрый, ласков, то я сделаю так, что тебе не придется бежать из города. Добрый, ласков, удивленно переспросил парень, не до конца понимая, что она имеет в виду. И что я должен буду делать? Но тебе ведь еще не было женщины, спросила хозяйка, глядя ему в глаза. Нет. Чуть смутился парень, но взгляда не отвел. «Прошу, мне это нравится», — обрадованно выдохнула женщина. «Вы не ответили. Что я должен делать?» — повторил Леха вопрос. «То, что я тебя попрошу. Знаю, что приказывать тебе бессмысленно. Ты даже в этом разговоре ни разу не назвал меня госпожой. Сильный, дерзкий, смелый и такой наивный», — мечтательно улыбнулась она. «Не беспокойся, я знаю, как сделать так, чтобы ты был счастлив». Закончила она и еще раз коснувшись пальцем его щеки, вышла. «Счастлив! Как же!» — угрюм проворчал Леха ей вслед, поудобнее перехватывая киянку. «Много ты понимаешь в счастье!» К середине дня, когда он почти закончил разбирать печь, в дом вошла пожилая женщина и, скользнув по парню коротким равнодушным взглядом, негромко сообщила. «Тебя зовет госпожа». «Куда зовет?» — Сделал Леха вид, что не понял. «Иди за мной». Скомандовал старуха, не меняя выражения лица. Удивленно хмыкнув, Леха снял с лица повязку, не торопясь умылся и, помыв руки, снял с себя старый халат, служивший ему рабочей одеждой. Только после этого, выйдя из дома, он плотно притворил за собой дверь и последовал за терпеливо дожидавшейся женщиной. Проведя его в центральное здание через заднюю дверь, старуха поднялась на второй этаж и, пройдя в самый конец коридора, тихо постучала в резную дверь.